Последствия последствий Под влиянием работ Рудольфа Дрейкурса некоторые психологи и педагоги осудили наказание как средство грубое и недейственное, и взамен предложили, чтобы ребенок нес всю тяжесть последствий своих поступков, особенно последствий, называемых ими логически вытекающими или естественными. Кто-то из приверженцев этой точки зрения признает, правда, что на практике не всегда легко провести различия между наказанием и последствиями. В конце концов, эти два понятия схожи в словесном выражении: если сделаешь так, тебе будет то-то и то-то. Впрочем, другие настаивают, что имеется в виду качественно иные предписания в плане воздействия на детей. Последствие, как его определяет Дрейкурс, связано с проступком. Предполагается также, что оно обоснованно и справедливо, то есть не чрезмерно, и его применение не носит унизительного характера. По-английски соответственно: related, reasonable, respectfully applied. Так называемое правило трех R. Ниже несколько примеров последствий, которые рекомендуют сторонники данной идеи. Девочка, которая качается на стуле во время урока, должна встать и простоять до конца урока. Детей, которые упорно не желают помыть руки перед обедом, лишают еды. Любому, кто все время постукивает карандашом по столу, говорят, что если он это не прекратит, у него заберут карандаш. Ученики, не успевшие выполнить задание к началу перемены, должны остаться в классе и доделать его. Если учителей беспокоит, что дети из-за этого не смогут достаточно подвигаться, пусть потребуют, чтобы они 25 раз прыгнули на месте, ноги вместе, ноги врозь. Это не будет наказанием при условии, что соблюдается правило 3R для вытекающих последствий. Ученицу, которая забыла принести фартук на урок домоводства, не допускают до готовки. Учащимся, которые совершают мелкие нарушения дисциплины, не разрешают ходить с остальными на экскурсии, заставляют есть завтрак в классе, а не в школьном кафетерии, отправляют на отсидку в кабинет директора или же требуют: "Напиши мне, что ты больше не будешь нарушать это правило". Трудно понять, почему всё это не наказание. Если мы определяем наказание как вмешательство, принуждающее человека сделать что-то, чего тот делать не желает, или воспрепятствовать ему сделать что-либо, имеющее целью изменить его поведение, Строгие бихевиористы сочли бы некоторые из этих вмешательств ответной мерой, предполагающей именно лишение чего-либо приятного, а не применение каких-либо неприятных действий. Но это различие слишком умозрительно. В нашем контексте и то, и другое можно охарактеризовать как наказание. Томас Гордон отмечает, что концепция вытекающих последствий Дрейкурса это всего лишь иносказательное определение более прямолинейного термина наказание. Но что гораздо важнее, так это понять, почему ребёнок воспримет эти меры как наказание, даже при том, что они не такие жестокие и оскорбительные, как те, что могли к нему применяться. По сути, то, что предлагает нам Дрейкур и его последователи, это не более чем смягчённый вариант наказания. Если указанные авторы трактуют это иначе, причина, возможно, в том, что они придают чрезмерное значение вопросу, имеет ли отношение то, что мы делаем с детьми, к тому, в чём они провинились. Дело в том, что лишить еды ребёнка, который балуется за обедом, это почти то же самое, что запретить ему посмотреть любимое телешоу. Первый вариант с формальной точки зрения более непосредственно связан с породившим его проступком, и это, возможно, устраивает взрослого, что однако не делает саму эту меру менее карательной. Несоразмерно большое значение, которое придаётся этой взаимосвязи, может быть следствием веры дрейкурса в то, что дети, когда их наказывают, наровят что-нибудь сделать в отместку, поскольку не видят связи между наказанием и своим проступком. Если это предположение неверно, а я думаю, что так и есть, тогда разница между наказанием и последствием исчезает, и нам всё равно требуется некая альтернатива и тому, и другому. Более убедительное объяснение злости наказанного ребёнка и его желания отплатить взрослому в том, что всё это из-за того, что первый употребил свою власть, и это не только сводит на нет саму воспитательную меру, но и ущемляет потребность ребёнка во внутренней независимости. Аналогично этому, когда мы самым обыденным тоном объявляем ребёнку, что если он будет плохо себя вести, мы сделаем с ним то-то и то-то, это звучит не менее угрожающе, чем если бы мы проорали то же самое. Если ребёнок, качаясь на стуле, откидывается назад слишком далеко, он может перевернуться. Это естественное последствие, и тот факт, что оно подпадает под это определение, вовсе не означает, что можно позволить этому случиться. Заботливый взрослый изо всех сил постарается предотвратить многие из последствий такого рода. И наоборот, если ребёнка, который качается на стуле, заставят встать и простоять на ногах до конца урока, это будет наказанием. Если учитель воспринимает это как логически вытекающее последствие, До невероятно потому, что он не способен придумать других способов справиться с проблемой при условии, что это и правда проблема. Чем менее неотвратимой начинает казаться реакция на проступок, тем меньше учитель склонен обосновывать её как логически вытекающую. И чем лучше он осознаёт долгосрочный эффект наказания или как нам будет угодно назвать это, тем менее он склонен расценивать наказание как желательное. Некоторые учителя и родители, по-видимому, рассматривают последствия как приемлемую воспитательную меру, если детям заранее и доходчиво разъяснили, что произойдет в случае их неправильного поведения. Предостережения подобного рода позволяют родителям гордиться собственной справедливостью и отметать все жалобы ребенка, ведь он наказан уже после того, как ему ясно и понятно объяснили, что будет за непослушание. «Послушай, я же предупреждал о тебе, что тебе будет за это, разве нет?» Но задумаемся, чему по большому счёту способствует подобный механизм воздействия на ребёнка. Перечень конкретных правил и последствий сразу создаёт атмосферу конфронтации, и транслируемое им послание не в том, что все члены сообщества совместно трудятся и стараются помогать тому, кто оступается, а в том, что всякому, кто нарушит этот заранее установленный непреложный закон, не поздоровится. В такой системе взрослые предстают главным образом в роли экзекуторов и обязаны на деле доказывать, что готовы привести в исполнение свои угрозы. Детей это побуждает относиться к правилам формально, сосредотачиваться на том, на какое поведение распространяется каждое правило, как оно будет применяться, какие обстоятельства могут послужить исключением и позволят избежать наказания и тому подобном. На такие же мысли ребёнка может натолкнуть и уговор с родителями о наградах за хорошее поведение. Это тоже порождает по меткому выражению одного родителя синдром юриста-казуиниста. Ребёнок выискивает в договоре пробелы и лазейки, позволяющие соблюдать его условия формально, по букве, а не по духу. Для ребёнка в высшей степени разумно рассуждать в подобном ключе. Настоящая проблема кроется в применении самих вознаграждений. Кому-нибудь наверняка захочется испытать эти правила на прочность и проверить, какие проказы могут сойти с рук. Всё это, как и любой другой карательный механизм, больше просвещает ребёнка в том, как применять силу принуждения, чем в том, как и почему он должен вести себя сознательно. Некоторые до сих пор считают, что дети получают полезный урок, когда их заставляют пожинать горькие плоды их собственных дурных поступков. Здесь я чисто теоретически исхожу из того, что большинство наблюдателей сочтут поведение действительно предосудительным, даже при том, что многих детей наказывают за проделки, направленные только против одного взрослого, о котором и идёт речь. Особенность подхода, который построен на употреблении власти, в том, что любой поступок, дурной или недопустимый, по мнению надзирающего за ребёнком взрослого, может повлечь наказание. В разумности самой необходимости наказывать сомнений никогда не возникает. Вопрос упирается лишь в то, как это осуществить. В конце концов, придётся же взрослому человеку заплатить по всей строгости, если он ограбил банка и его поймали. Пусть лучше ребёнок сегодня усвоит этот урок и в дальнейшем не будет тешить себя надеждой, что ему удастся выйти сухим из воды, что бы он ни натворил. Первый недостаток этого обоснования в том, что оно изначально предполагает, будто ребёнок непременно извлечёт урок из наказания. Представим такую картину: Десятилетняя сестра дразнит маленького брата и доводит его до слёз. Если родители за это на целый вечер запрут девочку в её комнате, она вряд ли будет предаваться размышлениям о связи этого неприятного для неё последствия с её собственной жестокостью по отношению к братишке. Гораздо вероятнее, что она весь вечер будет чувствовать, что её мучают, всё сильнее злиться на родителей, и у неё будет ещё меньше желания обсудить с ними своё чувство ревности к брату, из-за чего всё и произошло. Обижаться на братишку и, возможно, обдумывая планы мести, решит действовать похитрее. Наказания никогда не дают эффекта. Ещё много лет назад написал Альфред Адлер: "Наказания не способны ничего дать, зато утверждают человека во мнении: они все против меня". Второй недостаток этой логики, которую можно было бы назвать доводом грабителя банка, в том, что мы хотим, чтобы наши дети не совершали неэтичные пагубные поступки по той причине, что сами понимают, как это плохо и как больно может отразиться на других людях. Довод грабителя банка сводится примерно к следующему. Полицейские поймали меня вместо того, чтобы заняться поиском сотни убийц, гуляющих на воле, а я всего лишь взял чуть-чуть денег на жизнь. Наказание нисколько не способствует возникновению этих разумных опасений. Наказание учит только тому, что если тебя поймают на каком-либо запрещённом поступке, то придётся расхлёбывать последствия. Причина не задирать других в том, что можно получить сдачи. Причина не грабить банк в том, что можно угодить в тюрьму. Упор делается на последствия лично для нарушителя. Это низший уровень морального сознания, больше свойственный маленьким детям. И тем не менее мы видим, что в данном случае такими категориями мыслит именно взрослый, наказывающий своего ребёнка. Снова повторю, Нам следует задаться вопросом, в чём наша конечная цель. Желаем ли мы управлять поведением ребёнка в краткосрочной перспективе или хотим помочь ему вырасти сознательным и ответственным? Если нас интересует последнее, то следует признать, что очень важны мотивы поведения. Нас заботят не только сами поступки ребёнка, но и их причины. Чем больше мы углубляемся в этот вопрос, тем меньше испытываем желание оправдывать воспитательный подход по принципу: "Если совершишь что-то плохое, я с тобой сделаю вот это и это". Когда мы учим ребенка думать о последствиях его дурных поступков, для него самого, мы ни на йоту не приближаемся к нашей цели привить ему достойные ценности. По существу мы только подрываем наши старания в этом направлении. Этот аргумент совсем не отвлеченный. В практическом плане призывать ребенка задуматься, что будет, если его поймают на проступке, это недейственный способ предотвращения дурного поведения. И потому наказания, как правило, дают результат обратный желаемому, что и подтверждают приведенные выше свидетельства. Грабители банков исходят из того, что их не поймают, то есть им не придется отвечать за содеянное, а это в свою очередь означает, что их ничто не останавливает. Иди и грабь себе в волю. В самом деле, если бы наша аудитория состояла сплошь из грабителей банков, мужей, избивающих жен и прочих уголовных элементов, мы бы обнаружили, что практически всех их в детстве подвергали наказаниям. Ясно, что это вовсе не снисходительные родители дали нашему обществу всяких асоциальных личностей, правонарушителей и преступников. Всему виной жёсткие авторитарные родители, сторонники суровых наказаний. Дети, которые совершают серьёзные правонарушения, это всегда те, кто таким путём реагирует, бунтует или старается убежать от пренебрежительного отношения или дурного обращения в семье. Несчастным, обиженным, мятежным, ослабленным и жаждущим отомстить всем молодым людям, которых мы видим в нашем обществе, в детстве давали не слишком много свободы. Напротив, их слишком жёстко контролировали, слишком много наказывали. Им досталось слишком много боли и лишений. Это, разумеется, не означает, что все дети, воспитанные на наказаниях, обречены вырасти преступниками. Множество других факторов, не связанных с семьёй, складываясь вместе, приводят к такому исходу. И неважно, назывались ли при этом наказания последствиями. Важно, что этих людей в детстве приучали сосредотачиваться не на том, как они поступают и хорошо ли это, а на том, что с ними будет, если кому-нибудь более могущественному не понравятся их действия. Таким образом, если кто-то утверждает, что наказание и поощрение вполне уместны в воспитании детей, потому что эти стимулы действенны в отношении взрослых, мы ответим: да, некоторые действительно отзываются на эти стимулы. Но хотим ли мы, чтобы наши дети выросли во взрослых именно такого сорта?